Глава семнадцатая. Уже с юношескими чувствами приехал я весной того года в Батурино. Уже почти дружески делил летом поездки брата Николая к его невесте в Васильевское. Всю прелесть их, вольный бег тройки в предвечернее время по проселкам, среди все огустеющих ржей кукование кукушки в далекой березовой роще ищиполной травы и цветов вид причудливых облаков на золотом западе вечерние смешанные запахи села его иб садов реки винокуренного завода кушаней приготовляемых к ужину в доме управляющего резкие подмывающие звуки арии стона на котором играли для нас его младшие дочки, вестфальские пейзажи на стенах, огромные букеты черно-красных пионов на столиках, все то веселое немецкое радушие, которым окружали нас в этом доме, и все увеличивающуюся родственную близость к нам той высокой, худощавой, некрасивой, но чем-то очень милой девушке которая вот-вот должна была стать членом нашей семьи, и уже говорила мне «ты». Шафером я еще не мог быть, но и положение свадебного отрока, принятое мной на себя, уже не подходило ко мне. Когда я, затянутый в новый блестящий мундир, в белых перчатках, с сияющими глазами и напомаженный, надевал белую атласную туфельку на ее ногу, шелкомом, скользком чулке, а потом ехал с ней в карете на могучей серой паре в знамени. Каждый день шли дожди. Лошади несли, разбрасывая комьи, синие черноземные грязи, тучные, пресыщенные влагой ржи клонили на дорогу мокрые серо-зеленые колоси. Низкое солнце, то дело, блистало сквозь крупный золотой ливень. Это говорили к счастливому браку. Алмазно сверкающие дождевыми слезами стекла кареты были подняты. В ее коробке было тесно. Я с наслаждением задыхался от духов невесты и всего того пышного, белоснежного, в чем она тонула. Глядел в ее заплаканные глаза... Неловко держал в руках образ в золотой новой ризе, которым ее благословили. А во время венчания я впервые почувствовал то чудное, летхозаветное, что есть в этом радостном таинстве, которое особенно прекрасна в деревенской церкви, под ее бедной, но торжественно зажженной люстрой. Под нестройно громкие, ликующие крики сельского клира, При открытых на вечерние зеленеющие небо дверях, В которых теснится толпа восхищенных баб и девок. Когда же то новое и как будто счастливое, Что вошло в наш дом с молодыми, с неожиданным приездом брата Георгия, И вся наша семья оказалась в сборе и полном благополучии. Мысли о возвращении в гимназию стало для меня совсем нелепо.